Шестнадцатое апреля. Великий четверг. Иван. Мы идем по большой галерее. Ника, отец Глеб и мужчина с мертвой девочкой на руках. И я позади всех. Мы с Никой несем свечи. Отец Глеб — факел, пропитанный лампадным маслом и спиртом. В первый раз вижу большую галерею, освещенную так ярко. Можно разглядеть каждый камень, каждую трещину в стене. С круглого свода свисают гирлянды черной паутины, и когда отец Глеб проходит под ними со своим могучим факелом, они вспыхивают. Пых, пых. Я с тревогой смотрю вверх, как бы горящая паутина не упала на мужчину с девочкой. Но он не замечает опасности, идет отрешенно, только горбится все сильнее. А паутина сгорает быстро, не успевая упасть. Пых, и все. За похоронной процессией я иду второй раз в жизни. Первый раз был, когда хоронили маму, 30 лет назад. Тогда мы шли пешком последние сотни метров до кладбища. Грунтовую дорогу так развезло от весенних дождей, что ритуальный автобус мог застрять в глине. Гроб несли мужчины из отцовского прихода. Несли не на плечах, а за ручки, потому что было очень скользко и грязи по щиколотку. Женщины пытались идти по обочинам, где еще оставались полосы серого снега. Певчие из храма, затянувшие было «Яко да Господь учини душу ея», смолкли, и был слышен только скрип ручек на гробе и хлюпанье ног по грязи. Отец в облачении шел сбоку от гроба. Он сам отпевал маму в нашей церкви. А теперь шагал одной рукой, держа подол рясы а другой — требник, чтобы по нему дочитать на кладбище все, что положено. А со мной шла отцова сестра, тетя Оля, одна из немногих мудро обутых в резиновые сапоги. А для меня не нашлось резиновых сапог. Вся наша одежда сгорела вместе с домом, а я чавкал в промокших ботинках. Тетя Оля обнимала меня за плечи, пыталась укрыть от дождя полой своего пальто. Мы отставали все дальше и дальше от гроба, и нас обходили и обходили люди. И скоро мы оказались самыми последними. Но тетя Оля не подталкивала меня и не тащила вперед, и ничего не говорила. А я смотрел себе под ноги, как мои ботинки вминаются в грязь. И если быстро не вытащить ногу, то ямка сразу заполняется водой и заливает ботинок. я представил что сейчас гроб с мамой будут также вминать в грязь и его зальет серой водой и тогда я вывернулся из под руки тети оли и побежал назад потому что не хотел этого видеть бежал и думал что добегу до нашего дома и буду жить там один в сгоревшем доме без крыши я не знаю как зовут этого мужчину его мертвую дочь и мне никто не сказал а я постеснялся спросить. Я сам вызвался проводить их в город, потому что только я и Ника знаем тропинку, которая ведет к гаражам через Ельник, а за гаражами — к Собуровскому проезду. Ника не может отлучиться из хосписа, ей нужно быть с Алешей и Марией. К тому же за ней могут охотиться полицейские. Если ее найдут, наверняка арестуют. А мужчина не может один кружить по еловым зарослям и гаражным закоулкам с мертвой девочкой на руках. Я ему помогу. Им помогу. И поймаю для них машину на Соборском проезде, а они поедут домой. Я смотрю на сгорбленную спину мужчины. Понятия не имею, что он сейчас чувствует. У меня нет детей и, наверное, не будет. Я никогда не забирал из роддома дочь, не менял ей подгузники. Не радовался ее первым шагам и первым словам. Не мечтал о ее счастливом будущем. Не холодел от ужаса, узнав о ее болезни. А теперь на его дочь надели пальто и теплые штаны, и сапожки, и вязаную шапку, и укутали шарфом. может быть не Говорить водителю, который их повезет, что девочка мертвая. Просто спящая девочка на руках. «Спи, малютка, не шуми, угомон тебя возьми». Так пела мама и смеялась, когда я начинал причитать. «Не надо, не надо, потому что боялся этого непонятного угомона». мчатся бесы рой за роем спи молютка не шуми с визгом жалобным и воем угомон тебя возьми Иван Николаевич Иван Николаевич поднимаю глаза передо мной отец Глеб со своим олимпийским факелом Хорошо, чтобы отстали, тихо говорит отец Глеб. Я забыл сказать, а при Андрее будет неудобно. — Возьмите деньги на такси, здесь у меня в кармане, без рукавки, или факел подержите, я достану. — Да что вы, отец Глеб, не надо, есть у меня деньги. Он сказал, Андрей. Вот как зовут этого мужчину. — Иван Николаевич, с вами все в порядке? Да — Да-да, все нормально. Идемте, факел держите пониже, над вами паутина горит. — Ох, какое же огромное это подземелье! Я и представить не мог. И странно, при ярком свете даже более мрачные чем в темноте. По этой галерее Ника вела меня в свою берлогу. В ту ночь, когда я, умирая от страха, метался по хоспису в поисках выхода. И в берлоге мы пили виски. И Ника мне все рассказала. И я ей все рассказал. И с той ночи началась моя новая жизнь. А по пути в берлогу Ника показала мне участок пола, сложенный из могильных плит, и сейчас мы как раз подходим к нему. Ника идет вперед, наступая на плиты, а отец Глеб останавливается и в замешательстве смотрит под ноги. Понимаю, что он хочет перекреститься, но ему нечем. В одной руке факел, а другая висит на перевязи. Андрей тоже останавливается и тоже не может перекреститься, его руки заняты мертвой девочкой. И получается, я один... кто может перекреститься над этими плитами, но я не крещусь. Ника оглядывается и тоже останавливается, и молча стоит по ту сторону над гробей. Впервые я могу рассмотреть эти плиты. На них выбиты имена и даты, восьмиконечные кресты и траурные венки. А на некоторых магин Давид, звезда Давида, а на одном почему-то два единорога, скрестившие свои рога. Прямо передо мной серая плита с православным крестом и узкими, едва читаемыми буквами. Всем бысть погребено тело раба Божия Кожина Ивана. Иван Кожин. Это мои имя и фамилия. Хочу прочесть даты рождения и смерти, но их нет, плита отколота. Стою и удивляюсь тому, что эта находка не кажется мне ни странной, ни зловещей. Не вообще, что-то значащей, просто какой-то Иван Кожин, мало ли. Между надгробиями узкая дорожка из обычного плетника, ступаем на нее друг за другом и идем дальше, так и не проронив ни слова. Проход, ведущий к наружной двери, такой низкий и узкий, что, сунувшись туда со своим громадным факелом, отец Глеб сразу выскакивает назад. Фух, даже лицо опалило. Он вставляет факел в расщелину на стене. И дальше мы идем, освещая подземелье свечками, чахлыми и тусклыми после пылающего факела. Андрей протискивается здесь боком. Ему приходится тереться о стены спиной и руками, обнимающими мертвую девочку. Сквозняк задувает наши свечи, сначала Никину, а потом и мою. Долго пробираемся в темноте. И, наконец, видим слабый контур дневного света по краям закрытой двери. Останавливаемся и прислушиваемся. За дверью тихо. Ника шарит где-то внизу, находит ключ, вставляет в замочную скважину. — Ваня, — шепотом говорит она, — я потом положу ключ так, чтобы ты мог достать его снаружи, когда вернешься. Он будет вот здесь, под дверью. Ну все, я открываю. давайте я выгляну шепчет отец глеб дверь медленно открывается снаружи тихо безветренно. растворенный солнечный свет висит между еловых стволов воздух на удивление теплый и какой то забыто сладкий отец глеб шагает через порог осторожно осматривается потом встает во весь рост тихо говорит никого нет андрей ваня с боком чувствую как ника коротко пожимает мне запястье своими тонкими и холодными пальцами. — Ваня, не задерживайся, и осторожно там. Искать машину до Андрея и его дочери я начинаю уже в гаражах. Парень, едва не придавивший нас метровым колесом своего джипа, обрывает мое просительное бормотание. — Извини, чувак, некогда. Блондинка на серебристой спортивной каракатице, кажется, пугается нас, И рвет с места так, что щебень летит из-под колес. Идем дальше. Из распахнутого гаража торчит глазастая морда с хромированным рылом. Надо же, старый Мерседес, каких давно не выпускают. Порыкивает работающим мотором. Капот открыт, и из-за него торчит чей-то джинсовый зад. Третья попытка. Простите, гражданин, извините, гражданка. Из-под капота выныривает женщина. крашеные пеги и волосы, сигарета в углу рта, замызганная толстовка и поверх нее кухонный фартук с тыквами и баклажанами. «Простите», — говорю я и собираюсь пройти мимо. «Юноша, вы что-то хотели?» Голос у нелепой механицы неожиданно интеллигентный. «Извините еще раз, я хотел попросить отвезти моего друга и его дочь». «А почему не на такси?» — спрашивает она. «Вызвать нечем», — говорю я. «У нас телефоны разрядились. Извините за беспокойство, мы пойдем». Женщина вынимает изо рта сигарету и бросает в банку, стоящую на полу гаража. «Подождите». Она смотрит с едва заметной улыбкой. «За двадцать секунд вы извинились пять раз, и, наверное, для вас это даже не рекорд. А где ваш друг и его дочь?» Я оглядываюсь. Андрея рядом нет. Вижу, что он сидит у закрытых ворот соседнего гаража, прижимает к себе дочь. Рука девочки безвольно свешивается ей за спину. Склоняюсь над ним. «Андрей!» Он поднимает глаза. «Я не знаю. Что?» «Не знаю, как войду с ней домой». «Что с девочкой?» бегая механица подходит и присаживается на корточке перед Андреем. Она умерла, — говорит Андрей, — прежде чем я успеваю произнести заготовленную фразу. Ей сделали операцию, она спит после наркоза. И тогда я говорю, мы из хосписа на Еловом холме. Мы не могли выйти через главный вход. Там полиция и журналисты. — Я не знаю, — повторяет Андрей, — не знаю, что делать. — Я слышала про ваш хоспис и про то, что вы отказались уходить оттуда, — говорит женщина и вдруг берет и поправляет. свесившуюся руку девочки, как будто перед ней обычный спящий ребенок. «Как зовут вашу дочь?» — спрашивает она Андрея. «Валерия, Лера». Андрей смотрит на женщину со странным выражением, с мольбой какой-то неуместной болезненной надеждой. «Ее зовут Лера», — повторяет он. «Им нужно попасть домой», — говорю я, — «и вызвать туда скорую, как будто они ушли из хосписа еще до протеста». иначе не избежать полицейского разбирательства мой внук умер от сгд говорит женщина в воскресенье был ровно год вот как зачем то говорю я я отвезу вас кто у вас дома то мои дети андрей смотрит растерянно том это -то жена да если хотите сделаем так мягко говорит женщина вы подождете в машине а я пойду и подготовлю вашу жену А другим детям можно будет сказать, что Лера спит, а потом вызовите скорую. Лезу в карман за деньгами, но тут же понимаю, как это будет грубо. Наверное, я растерян не меньше Андрея. Бормочу. Спасибо. Спасибо вам. Женщина качает головой. Все, все, не трудитесь. Я и так уже поняла, что вы вежливый юноша. Синий дым стелется за Мерседесом. Какое-то время я бездумно бреду вдоль гаражей за уехавшей машиной. Нужно вернуться в хоспис. Но сейчас хотя бы полчаса побыть на свободе, под солнцем, которого я не видел несколько дней. Хоть кофе где-нибудь выпить на сэкономленные деньги. Или нет, придумал купить детям мандаринов. И, может быть, мороженого. Нет, мороженое не донесу. — Да, лучше мандаринов и шоколадок. — А, Эврика, скоро же Пасха. Накуплю им шоколадных яиц. — Ну и ладно уж, выпью хотя бы малюсенький эспрессо. Час спустя стою у кофейни и ищу на солнце. Точнее, жму от удовольствия. Кофейный вкус еще не растворился во рту, от чего то кружится голова, будто я слегка пьяный. Но пил я только кофе. Хорошо, что я решил пойти в приличную кофейню. Хотя для этого пришлось топать несколько кварталов вокруг Елового холма, к островку цивилизации возле метро. Шел мимо цветочных лавок и думал, не купить ли тюльпанов для Ники. Но тогда могло не хватить денег на яйца для всех, ведь я точно не знаю, сколько детей осталось в хосписе. Да и явиться к Нике с тюльпанами, наверное, был бы глупо. Да, все получается глупо с Никой. Все, что бы я ни сделал. Когда-то я сказал ей, что для меня достаточно просто быть рядом. Даже не рядом, а хотя бы где-то поблизости. И это правда. А сам все время лез с какими-то пошлыми, неуклюжими ухаживаниями. И, конечно, выгляжу, как последний кретин. Если бы у меня был хоть какой-то опыт в этих делах. Но его нет. Точнее, только неудачный. А это даже хуже, чем никакого. Иногда я думаю вообще, есть ли на свете женщина, с которой я мог бы чувствовать себя уверенно? Пытаюсь представить такую женщину. И почему-то всегда получается, что она слепая. Странно. Разве я хочу, чтобы кто-то от меня так жестко зависел, как слепая от поводыря? Нет. Или для меня важно, что она не будет видеть мою несуразность? Нет, и это не главное. Тогда что? а то, что я мог бы стать ее переводчиком. Да-да, только переводить не с языка на язык, а из тьмы на свет. Все, что она не может видеть, я бы переводил в слова, объяснял, описывал, растолковывал, и создал бы для нее мир из слов, и, может быть, он получился бы даже лучше и ярче, чем реальный мир. Я ведь люблю слова, умею подбирать и расставлять их, и превращать во что-то зримое, почти осязаемое. Только это умение сейчас никому не нужно. Люди забыли цену и силу слов. Считают, что слова просто ярлычки с названиями для видимого мира. Люди стали думать, что слова вторичны. Страшная ошибка. Потому что обесцененные слова перестают действовать, убеждать, предостерегать, вдохновлять, стыдить. Слова теперь ничто, бла-бла-бла, обертки для пустоты, лишенные смысла и цели. Слова не могут служить скрепляющим материалом для мира, и мир расползается под собственной бессмысленностью, как Вавиланская башня. Никто больше не верит ни в твердое, ни в честное, ни в доброе слово. И, кажется, люди говорят уже только по привычке, говорят сами с собой. И ничего не значащие слова вылетают из их ртов, как мыльные пузыри, летят и лопаются. И вот как же мне жить в этом... В пузырьковом мире со своей допотопной верой в силу слова. И только она, моя благодарная Иоланта, моя слепая муза, слушала бы меня и давала вдохновение творить из слов что-то не пустое, не мусорное, а ценное. Такое, что не стыдно преподнести как дар и даже считать достойным материалом для строительства нового лучшего мира. А У нее уже есть свой мир, причем такой, что мне никогда не охватить его ни словом, ни даже мыслью. Но все же надежда приблизиться к этому миру вывела меня из темноты, из моего хаоса страхов и смятений. И вот я без прежнего содрогания даже с каким-то подобием отваги думаю сейчас о возвращении в хоспис, о том, что нужно идти к двери, за которой моя новая жизнь, и найти ключ, оставленный для меня Никой. По пути из кофейни к супермаркету бросаю взгляд в сторону Елового холма. Вижу скопление полицейских автобусов у наших ворот. Все ближайшие к хоспису улицы непривычно заставлены машинами. Много микроавтобусов со спутниковыми тарелками на крышах, с логотипами информагентств и телекомпаний. Значит, наш протест все еще в центре внимания. В супермаркете стою у кондитерского стеллажа, складываю в корзину шоколадные яйца. Двадцать, двадцать одно, двадцать два. Все, денег хватит ровно настолько столько. Чувствую странный запах. И что же здесь может так вонять? Вдруг кто-то берет меня за локоть. Поворачиваюсь и вижу носатого майора, того самого, что беседовал со мной и Сашей Пашей. в отделении полиции, а потом целыми днями орал мегафон перед хосписом и сразу понимая, что это его гнусный запах, которым было пропитано все отделение, а теперь смердит весь кондитерский отдел. — Ну, здравствуйте! — губы майора кривятся в насмешливой улыбке. — В чем дело? — шепчу я. — Дело в том, как вы здесь оказались. Ваша фамилия не Копперфильд, нет? — Не понимаю, о чем вы, — мямлю я. У меня нет никакой легенды на этот случай, и я не представляю, как мне выкрутиться. Майор наверняка видел меня на ступеньках хосписа на той пресс-конференции, видел, как я отступил в хоспис вместе со всеми, когда отцу Глебу прострелили руку. — О чем я? — ухмыляется майор. — О том, что хоспис оцеплен. Из окон и дверей никак не выбраться. «Я начинаю плести чушь. Не знаю, я выбрался еще три дня назад, и я больше не имею к этому отношения». «Да, да», — говорит майор, — «а теперь набрали до себя два десятка шоколадных яиц. Вы только ими питаетесь, да?» Стою и тупо молчу. К мерзкому запаху майора добавляется еще более противное ощущение. По моей спине наперегонки стекают капли холодного пота.